Глава 7. Резкий крик тревоги оборвался так быстро, что его можно было принять за крик ночной птицы, которую снег погнал под защиту леса, раздавшись, когда она пролетала у меня над головой. Летом прошлого года, когда фанатики устроили бойню в одном из торговых центров Пика Мунда, я услышал очень уж много криков, даже пожалел, что я не глухой. Ранение получил 41 ни в чем не повинный человек. 19 умерли. И я бы поменял музыку и голоса моих друзей на полную тишину, лишь бы до конца жизни больше не слышать человеческих криков боли и ужаса. Так что наши надежды бывают ложными, вот и моя пошла прахом. Я не глух к боли и не слеп к крови или смерти, как мне того хотелось. Ведомой интуицией я бежал ближайший угол аббатства. Повернул направо вдоль трапезной, где ели монахи, но в час ночи там, понятное дело, не горело ни огонька. Сматриваясь сквозь падающий снег, я оглядывал ночь. Если какой-то человек находился между мною и лесом на западе, снегопад его скрывал. Трапезная образовывала внутренний угол с библиотечным крылом. Я вновь двинулся на запад, мимо глубоко посаженных окон, за которыми в темноте стояли стеллажи с книгами. Когда обогнул юго-западный угол библиотеки, едва не споткнулся от человека, который лежал лицом вниз. Черный, с капюшоном, монашеской ряси. Я ахнул от удивления, в результате чего легкие заполнились холодным воздухом до короткой боли в груди, после чего он вышел наружу облаком светлого пара. Я упал на колени рядом с монахом, но тронуть его не решился из страха, что он не просто упал, а его свалили на землю. Мир за пределами аббатства был в основном варварским, и состояние то мира за последние 150 лет нисколько не изменилось. Так называемая цивилизация являлась всего лишь притворством, маской, которая позволяла варварам творить жестокость во имя добродетелей, которые в истинно цивилизованном мире давно уже считались бы пороками. Убежав от этого варварского беспорядка, мне пришлось пустись неохотой признать, что скрыться от него невозможно, нигде нет убежища, недоступного анархии. Тело, лежащее на земле, лучше всяких бодочей доказывало, что безопасного места мне не найти. Причувствуя, что лицо монаха превращено в кровавое месиво, я коснулся бедняги, на которого падали и падали снежинки. Перевернул на спину. Падающий снег подсветил ночь, но свет этот ничем мне не помог. Хотя капюшон свалился с головы и открыл лицо жертвы, видел я слишком мало, чтобы опознать монаха. Приложив руку к его рту, дыхание не уловил, но не нашел и бороды. Некоторые братья отращивали бороду, другие нет. Я приложил пальцы к шее, еще теплый, поискал артерию. Подумал, что нащупал пульс. Поскольку мои руки задубели от холода и стали куда как менее чувствительными к теплу, я мог не уловить слабого дыхания монаха, когда касался его губ. Когда я наклонился, чтобы приложить ухо к его рту, в надежде услышать дыхание, сзади меня ударили по голове. Несомненно, нападавший хотел размозжить мне голову. Уже наносил удар, когда я внезапно подался вперед и вниз, поэтому дубинка только скользнула мне по затылку, и удар пришелся на левое плечо. Я нырнул к земле, мимо тела монаха, перекатился влево, еще раз перекатился, вскочил, побежал. Оружия у меня не было. У нападающего уже была дубинка и, может быть, что-то похуже, скажем, нож. Убийцы, которые не пользуются огнестрельным оружием, могут забивать жертву дубинкой или душить шарфом но большинство из них вооружены и ножом, как на всякий пожарный случай, так и для того, чтобы надругаться над трупом. Те парни в шапках-пирожках, упомянутые мной ранее, помимо дубинок, пистолетов и даже гидравлического пресса, имели при себе и ножи. Если у кого работа смерти, одного вида оружия ему недостаточно. Вы же знаете, сантехник не приходит на место аварии только с одним разводным ключом. Хотя жизнь в моем возрасте превратила меня в старика, Быстрота реакции, свойственной молодости, никуда не делась. Надеясь, что нападавший старше, а потому медлительнее, я бросился прочь от аббатства, в открытый двор, где не было углов, за которыми меня могла ждать засада. Я мчался сквозь снег, насаживая снежинки на ресницы. В эту вторую минуту снегопада земля еще оставалась черной, Буран не успел выбелить ее. Несколько шагов, и земля начала медленно уходить вниз, спускаясь к лесу, которого я не видел в темноте интуиция настаивала, что бежать к лесу для меня – смерть. Он наверняка стал бы моей могилой. Для кого-то дикая природа – естественная среда обитания, но только не для меня. Я, городской житель, чувствую себя комфортно, когда под ногами тротуар, в кармане библиотечная карточка, а где-то рядом гриль и сковорода. Если моим преследователем был новый варвар, он, возможно, не сумел бы разжечь костер с помощью двух палочек и камня, не определил бы по мху на стволе дерева, где север, а где юг. Но при его любви к беззаконию в диком лесу, он, в отличие от меня, не испытывал бы никаких неудобств. Мне требовалось оружие, а я располагал только мастер-ключом, парой бумажных салфеток, да недостаточно освоенными приемами рукопашного боя, которые не позволили бы мне защититься даже от дубинки, не говоря уже о ноже. Выкошенная трава уступила место высокой, и еще через 10 футов природа щедро набросала оружие мне под ноги. Камни принялись проверять мое умение сохранять равновесие. Я остановился, наклонился, поднял два камня, которые удобно легли в ладонь, повернулся, бросил один, потом другой. Камни исчезли в снегу и мраке. Я то ли оторвался от моего преследователя, то ли он, догадавшись о моем намерении, двинулся кругом, как только я остановился и наклонился за камнями. Я подобрал с земли еще два камня, медленно повернулся на 360 градусов, оглядывая ночь, готовый запустить в преследователя два неуправляемых снаряда весом в полфунта каждый. Ничто не двигалось, кроме снега, который валил и валил с неба, но при этом каждая снежинка не только падала, но и вращалась. Я мог что-то разглядеть максимум в 15 футах от себя. Представить себе не мог, что снегопад так сильно ограничивает зону видимости. Раз или два мне показалось, что на границе этой зоны кто-то двигается, но, возможно, это была лишь иллюзия движения. Падающий в ночи снег сбивал с толку. Задержав дыхание, я прислушался. Снег не издавал ни звука, добираясь с неба до земли. Меня окружала мертвая тишина. Я ждал. Что я умел, так это ждать. Я 16 лет дожидался, что моя чокнутая мать убьет меня во сне, прежде чем сумел уйти и оставить ее в доме наедине с любимым пистолетом. Если, несмотря на периодически возникающие опасности, связанные с моим даром, мне предстояло провести в этом мире срок, соответствующий средней продолжительности человеческой жизни, то моя следующая встреча со Сторми могла состояться только через 60 лет уже в следующем мире. Ждать предстояло долго, но и терпением не было не занимать. Левое плечо болело, ныло затылок только задетой дубинкой, и я промерз до костей. По какой-то причине меня не преследовали. Если бы снегопад продолжался достаточно долго, чтобы выбелить землю, я мог бы вытянуться на спине, полежать и встать, оставив на земле белого ангела. Но для этой игры условия еще не созрели, и дожидаться, пока земля покроется снегом, как-то не хотелось. Аббатство пропало из виду. Я не мог точно сказать, откуда пришел, но не волновался из-за того, что могу заблудиться. Со мной такого еще не случалось. Объявляя о своем присутствии неконтролируемым стуком зубов, держа по камню в каждой руке, я двинулся в обратный путь, вскоре добрался до выкошенной лужайки двора, а впереди сквозь снег проступал силуэт аббатства. Вернувшись к углу библиотеки, где я чуть не споткнулся от тело распростертого на земле монаха, я не нашел ни жертву, ни нападавшего. Подумав, что монах мог прийти в себя, проползти несколько ярдов и вновь потерять сознание, я покружил около угла библиотеки, но никого не обнаружил. Библиотека образовывала букву «Л» с задним фасадом гостевого крыла, из которого часом раньше или около того я вышел на поиски Бодыча. Вот тут я разжал окоченевшие пальцы, камни упали на землю, открыл дверь на лестницу черного хода и поднялся на третий этаж. Войдя в коридор, увидел, что дверь в мои апартаменты распахнута. Такой я ее и оставил. Но, дожидаясь снегопада, я сидел при свече, а теперь из дверного проема лился куда более яркий свет.